Жустина морец? Несчастная, так вот кого обвиняют, Но ведь это напрасленно, и никто, конечно, этому не верит. Не правда ли, Эрнест? Сначала не верили, а потом выяснились некоторые обстоятельства, которые поневоле заставляют поверить. Вдобавок к Куликам она ведет себя так странно, что, сомнению, вы, не остается. Сегодня ее судят, и ты все услышишь сам. Он сообщил мне, что в то утро, когда было обнаружено убийство бедного Уильяма, Жустина внезапно заболела и несколько дней пролежала в постели. Пока она болела, одна из служанок взяла почистить платье, которое было на ней в ночь убийства, и нашла в кармане миниатюрный портрет моей матери, тот самый, что, по всей видимости, соблазнил убийцу. Служанка немедленно показала его другой служанке, а та, ничего не сказав, нам отнесла его судье. На основании этой улики Жустину взяли под стражу. Когда ей сказали, в чем ее обвиняют, несчастная своим крайним замешательством еще усилила подозрение. Все это было очень странно, однако не поколебало моей убежденности. Я сказал, вы все ошибаетесь, я знаю, кто убийца. Бедная, добрая Жустина не виновата. В эту минуту в комнату вошел отец. Горин наложило на него глубокий отпечаток — Он бодрился ради встречи со мной, грустно поздоровавшись, он хотел было заговорить на постороннюю тему, чтобы не касаться нашего несчастья, но Тернест воскликнул. — Боже мой, папа! Виктор говорит, что знает, кто убил бедного Илима. Несчастью мы это знаем, — ответил отец. — А лучше бы навеки остаться в неведении, чем обнаружить такую испорченность и неблагодарность в человеке, которого ценил так высоко. «Милый отец, вы заблуждаетесь? Жустина невиновна? Если так, не дай бог, чтобы ее осудили. Суд будет сегодня, я искренне надеюсь, что ее оправдают». Эти слова меня успокоили. Я был твердо убежден, что ни Жустина, ни кто-либо другой из людей не причастен к этому преступлению. Поэтому я не опасался, что найдутся косвенные улики, достаточно убедительные, чтобы ее осудить. Мои показания нельзя было оглашать. Толпа сочла бы этот ужасный рассказ за бред безумца. Кто, кроме меня самого, его создателя, мог поверить, не видя собственными глазами, в это существо, которое я выпустил на свет, как живое свидетельство моей самонадеянности и опрометчивости? Скоро к нам вышла Элизабет. Время изменило ее с тех пор, как я видел ее в последний раз. Оно наделило ее красотой несравнимой с ее прежней детской прелестью. Та же чистота и та же живость, но при всем этом выражении, говорящей об уме и о чувстве, она встретила меня снежной лаской. — Твой приезд, милый кузен, — сказала она, — вселяет в меня надежду. — Быть может тебе удастся спасти бедную, ни в чем не повинную Жустину? Если ее считать преступницей, то из нас застрахована от такого же обвинения. Я убеждена в ее невиновности, как в своей собственной. Наше несчастье тяжело нам вдвойне. Мы не только потеряли нашего милого мальчика, но теряем эту бедняжку, которую я искренне люблю и которой предстоит, пожалуй, еще худшей участи. Если ее осудят, мне никогда не знать больше радости. Но нет, нет, я уверена, что этого не будет. Тогда я снова буду счастлива, даже после смерти моего маленького. «Она невиновна, — Элизабет, — сказал я. Это будет доказано. Не бойся ничего, бодрись и верь, что ее оправдают». — Как ты великодушен и добр! Все поверили в ее виновность. И это меня терзает, ведь я-то знаю, что этого не может быть, но когда видишь, как все предубеждены против нее, можно прийти в отчаяние. И она заплакала.